Глава 4. Сбежавшая принцесса. «Элиза!» — голос Карри разнесся по всему дому. Хриплый, с нотками паники. Что-то было не так. Я бросила заплетать косу и помчалась из спальни в зал. Запыхавшаяся Карри возилась с мечом на поясе. Что случилось? Я инстинктивно потянулась к серебряному кинжалу на столе. «За стеной! Там!» Она с трудом перевела дыхание. «Они... пришли!» «Карри, кто пришел?» «Твой отец, Элиза!» В дверь с каменным лицом шагнул вален. Губы разомкнулись, но голос пропал. Дрожащими пальцами я вложила кинжал в ножны. Последний раз я видела отца, когда он стоял и смотрел, как Ярл Магну заставляет меня принести свадебные обеты, а затем, как тот же ублюдок, вонзил нож в сердце моей матери. У меня не было отца. Больше нет. Вален пересек комнату и подошел ко мне. Он хочет поговорить с тобой. Ты не обязана идти. Я поговорю сам. Убью, высмею. Только попроси. Я слезнула сухость с губ, Пульс участился, а уголки рта даже тронул намек на улыбку. Он с такой легкостью произнес эти слова, только чтобы заставить меня улыбнуться, но я слышала за ними истинный смысл. «Ночной принц сделает все, о чем я его попрошу». Он словно молил о моем разрешении убить тех членов моей семьи, которые причинили мне боль. Как будто это был дар, который я могла ему преподнести». Я заставила себя улыбнуться и очертила кончиками пальцев его подбородок. Я поговорю с ним. Только со мной, как супруга короля. Ты не вторая Квинна, и Лиза, теперь ты значишь гораздо больше. И он должен это понять. Вален поцеловал меня в центр ладони и тайком заткнул за мой пояс второй нож. Наша безмолвная клятва. Сражаться и защищать себя любой ценой любой ценой вернуться друг к другу. Кари протянула мне отороченный мехом плащ. Вален надел на голову черный обруч, выполненный в форме распростёртых крыльев ворона. Тот самый символ, что взял за основу ворона в пик. Символ истинных наследников Земли. Люди спешили к стенам с оружием и щитами наперевес. Фейри творили иллюзии вокруг массивных каменных стен. Другие вздымали корни и землю, окружая раски густыми зарослями шиповника. Вален крепко сжал мою руку. Толпы расступились, и вскоре с нами стояла лишь гильдия теней. Тор надвинул черную маску выше, скрывая рот и подбородок. Халвар поднял руку, описав круг, и над нами закружились в потоке ветра облака. — Мы поговорим на башне, — сказал Вален положив руку мне на талию. Затем повернулся к своей гильдии. «Смотрите на лучников. Если вам покажется, что хоть одна стрела смотрит на Элизу, рубите чертового лучника. Ясно?» «Сделаем». «Не успеет и стрелу наложить, Вален», — подмигнул стик. «Следите за королем, сказала я, глядя на ночного принца. «Не позволяйте этому дураку играть роль живого щита». «Если он получит еще одну стрелу в спину, отвечать будете вы». «Как скажете, миледи», — рассмеялся Халвар. Вален ухмыльнулся и повел нас к деревянной лестнице, встроенной в башню. «Я думал, тебе нравится, когда я пытаюсь быть твоим героем». «Мне гораздо больше нравится, когда ты дышишь». Площадка сторожевой башни была шире, чем на остальных, и на ней могла поместиться вся гильдия. Я переплела свои пальцы с пальцами валина и сжала его руку до тех пор, пока его гладкая смуглая кожа не порозовела. В двадцати шагах от границы стояла шеренга одетых в тёмное воронов с короткими широкими клинками или боевыми топорами. Некоторые держали длинные или короткие мечи из бронзы и железа. Но вот мой мечущийся взгляд замер в центре. Под навесом стоял мой отец. Его расчесанные волосы блестели, как обнаженные клинки. Здоров. В его бороду были вплетены бусины из кости и серебра, а левый глаз, который руна отняла, чтобы достать меня, скрывала черная повязка. Моя сестра так старательно уничтожала его семью, а он остался у ее ног, как верный питомец. Я посмотрела на свою руку в руке Валина. На короткий, безмолвный миг мне казалось, что я улыбалась сердцем. Не было у меня семьи, кроме той, что я обрела здесь, в Раскиге. С ним. Вален вплавился в меня и мою жизнь, как никто другой в поместье Лиссандера. Вален шагнул вперед. Он так и не выпустил мою руку. И я подозревала, что, попросив я его держать ее до конца, он бы молча принял это и держал. Я прочистила горло, и разжала пальцы, чтобы он мог идти. Голову вверх. Не падать духом. Теперь я — супруга короля. Цепляться за него, как испуганный ребенок, означало показать нашу слабость, слабость Валина, которой можно воспользоваться. Если он может стоять прямо и уверенно, то и я смогу. «Квин Лиссандер», — сказал Вален. Тембр его голоса прокатился по ущелью, как темная буря. «Что тебе нужно?» «Я не буду говорить с тобой», — сказал мой отец. «Самозванец!» Валин недобро рассмеялся. «Самозванец? А ты пришел сюда, чтобы служить ложному королю? Королю, которого эта земля не выбирала. Полагаю, мы понимаем это слово по-разному. Я здесь, чтобы поговорить с моей дочерью». «Отойди в сторону, маленький принц!» Наши лучники разом наложили стрелы. У нашего народа оскорбить Эттонского короля означало смерть. Вален поднял руку, молча приказывая не стрелять, и обернулся к моему отцу. «Элиза станет говорить, только если сама захочет». Он обратил ко мне свои глаза, словно отлитые из черного стекла, И на его лице появилась мягкая улыбка. Я едва заметно кивнула, затем шагнула вперед. Что вам нужно? После спокойного и резкого голоса Валина я смутилась того, как дрожит мой. Дочь, достаточно фейри играли тобой. Я пришел с миром, чтобы вернуть тебя домой, к твоему народу, к твоей семье. Боги выбрали нас правителями этой земли, а здесь, я боюсь, ты найдешь только свой конец. Растерянность сменилась жарким приливом гнева. Расмеявшись, я перегнулась через край стены. Ты боишься за меня? Удивительно! Где был твой страх, когда ты скормил меня волку, Ярлу Магнусу? Где был твой страх? когда твоя старшая дочь перерезала половину вороного пика, чтобы украсть корону. Оставь свои жалкие мольбы для других. Здесь к ним останутся глухи, Квин Лисандер. «Элиза», — огрызнулся он, — «ты вернешься!» «Зачем? Почему ты так этого хочешь? Кто я для тебя?» «Если все это ради контроля, то ты зря потратил свое время и жизни солдат, что ты привел». Ты больше не контролируешь меня. Взгляд моего отца обжигал даже на расстоянии. «Тебя ославят как предательницу, Элиза. Ты сражаешься против собственного народа. Я не оставлю такой памяти о себе. У тебя есть долг, и ты выполнишь его, а если нет, я предпочту, чтобы ты была мертва». Тишина забралась глубоко под кожу. Народ Раскига держал тетиву натянутой. Даже вороны замерли в ожидании. «Элиза», — прошептал Валин мне на ухо, — «ты больше, чем он говорит. Не забывай об этом и ему не позволяй забыть». Но чем-то большим я себя не чувствовала. Под пристальными взглядами тиморцев и этанцев Я чувствовала только желание провалиться сквозь землю, пока не взглянула на ночного принца. Доверие, привязанность и любовь жили в этих глазах. Я снова взяла его за руку, притянув к себе, чтобы видели все. На этот раз мой голос не дрогнул. «Я хочу, чтобы все услышали. Я больше не принадлежу к дому Лиссандер. Я отвергаю лже-короля Колдора» «И его королеву!» «Элиза!» — предупреждающе перебил отец. Я заговорила громче. «Я стою за народ Этты, но и за народ Тимара тоже!» Я обвела отряд воронов рукой. «Посмотрите, за кем вы следуете! Кому вы служите! Королю, который убивает ради власти! Посмотрите на землю вокруг!» «Посмотрите, как она оживает от силы хаоса, а вы сражаетесь против нее. Мой отец говорит, что боги избрали нас править, и он лжет». Я повысила голос, чтобы никто не ослышался. «Я стою на стороне истинного короля, короля обоих народов, сына Тимора и Этты. Я служу и буду служить только роду ферусов. Присоединяйтесь». Или уходите. Я предупреждаю лишь один раз. Иначе мы заставим вас уйти. Боги, женщина, — пробормотал Валин, притягивая меня к себе. У меня так много непристойных мыслей, и я планирую посвятить тебя в каждую, как только мы останемся одни. Готовься. Щеки вспыхнули. Только Валин Феру смог смотреть на врага и гонять в голове непристойные мысли одновременно. «Если таков твой выбор, Элиза, то я умываю руки». Отец повернулся ко мне спиной. «Кажется, именно это я только что и сказала», ответила я, вызвав несколько смешков со стороны гильдии теней. Смеялись недолго. Внизу у ворот раздались крики, и воздух наполнился свистом летящих стрел. «Проклятие!» — выргулся Халвар. «Они прорывают стену!» Вороны обнажили клинки, целя в брешь между камнями, и Халвар, как первый рыцарь, прыгнул в самое пекло, выкрикивая приказы. Из леса высыпало еще больше воронов. Я сжала кулаки. Переговоры были лишь уловкой. Всё ради того, чтобы снова попытаться проникнуть в Раскик. Убить как можно больше людей. Может, перерезать горло мне, если удастся. Вален сбросил с головы обруч и выхватил топоры. Он встретился со мной взглядом, и его глаза сказали все. Легкое прикосновение к моему лицу — больше, чем тысячи слов. Слова были не нужны, я и так все понимала. «Сражайся. Возвращайся ко мне». И он бросился за Халваром. Земля задрожала от его хаоса. Скала обрушилась, и между лесом и Раскигом образовалась пропасть. «Элиза», — Тор протянул мне лук, — «на нас остались башни». Я кивнула. Стреляла я до сих пор не очень, и несколько недель тренировалась правильно целиться. Но все лучше, чем в рукопашную. Тор крикнул мне, чтобы я не высовывалась, и приказал Стигу и Касперу собраться с силами. «Где король?» «Ари!» — с облегчением выдохнула я, когда тот забрался на башню. «Иди к нему!» — указал направление Тор. «Путай воронов, пока они с ума не сойдут!» Ари игриво подмигнул и помчался за Валеном. Когда-то они были противниками, а теперь стали почти неразлучны. «Ложись!» Тор бросился ко мне, прикрываемую голову, когда стрелы в воздухе описали идеальную ровную дугу и посыпались на нас. Тошнотворная, чавканье, пронзаемый железом плоти, заполнила уши. Стрелы падали, и в воздух вздымались стоны, вопли и проклятия. Тор прижал меня к стене сторожевой башни обеими руками, и я не могла пошевелиться, пока все не прекратилось. Как только с наших стен раздался приказ стрелять в ответ, я отпихнула Тора. «Когда я говорила, что не хочу, чтобы Валин играл в живой щит, я имела в виду, что мы вообще никем не будем жертвовать, Торстен!» Тор вдруг улыбнулся. Настоящая редкость. Он постучал по наконечнику стрелы, пуская на него язык голубого пламени, и натянул тетиву. «Похоже, мы тебе нравимся, Элиза Лиссандер». Началась новая битва. Страх становился все сильнее, а его кислый привкус на языке ощущался все острее. Да, они мне нравились. Я любила всю гильдию теней как семью, как настоящих братьев. И каждый раз, когда появлялся кто-то из моей кровной семьи, они грозились убить тех, кого я любила больше всего. Как же я устала от этого. Прижав пёрышки стрелы к щеке, Я прицелилась под полок, где прятался мой отец. Он стал чужаком для меня. Сегодня он заплатит за то, что пытался причинить вред моим людям. Открыв глаза, я выпустила стрелу.